Замок графа Глостера. Входит Эдмунд с письмом в руках. Природа мне богиня, и законом ее я повинуюсь. Потомуль терпеть мучения должен и позволю лишить себя наследства от того лишь, что на 12 лун позднее явился на свет чем брат. Побочный. В чем позор? Не так же ли сложение соразмерно? Ум благороден, подлинны черты, как у приплода честного. Зачем же клеймят позором? Грязь, позор, побочный, но пылкие грабители природы дают плоды по качеству добротней, чем на постылой заспанной постели молодчики с ленивого просонья зачатые. И все же вашу землю законный Эдгар я себе присвою. Побочный Эдмунд более любим, чем сын Законный. Ха, вот словцо. Законный. Отлично. Пусть Законный. Если только с письмом удастся мне устроить дельца, то Эдмунд Низкий Эдгара Законного заменит. В рост пойду я. Побочным боги в помощь. Входит Глостер. В изгнании Кент. Француз уехал в гневе. Король куда-то едет на ночь глядя. Отказ от власти. Все это случилось поспешно так. Что нового, мой сын? Да ничего, как будто. Что это за письмо вы так тщательно стараетесь спрятать? Я не знаю никаких новостей, милорд. Что за письмо вы читали? Пустяки, милорд. Пустяки? Зачем же понадобилось с такой поспешностью его класть в карман? Пустяки не требуют, чтобы их так тщательно прятали. Покажите мне. Если это пустяки, мне и очков не потребуется. Простите, пожалуйста, сэр. Это письмо от брата. Я еще не дочитал до конца, но, судя по тому, что я видел, его не следует вам показывать. Дайте мне письмо, сэр. Дам ли я вам его или не дам, вам все равно будет обидно. Содержание его, насколько я понял, одобрение не заслуживает. Покажите, покажите. В оправдании моего брата можно надеяться, что он написал его исключительно с целью испытать мою добродетель. Такое отношение и уважение к старости отравляет нам лучшие годы нашей жизни. Оно не допускает нас к нашему состоянию до тех пор, когда мы уже не в силах им воспользоваться. Я прихожу к убеждению, что подчинение тирании старости властвующий над нами не в силу власти, а по отсутствию сопротивления, следствие нашей ленности и глупого рабства. Приходите ко мне, еще поговорим об этом. Если бы наш отец мог уснуть до той минуты, пока я его не разбужу, вы получили бы в пользование... половину его доходов и стали бы жить приобретя любовь вашего брата Эдгара Заговор Уснуть пока я его не разбужу Получили бы в пользование половину его доходов Мой сын Эдгар У него поднялась рука написать такие слова в сердце в голове у него могли зародиться такие мысли как до вас дошло это письмо кто вам его принес в том-то и штука что его никто не приносил я нашел его у себя в комнате брошенным через окно и вы узнали что это почерк Брата? Будь содержание порядочнее, я бы поклялся, что это его почерк. Но из уважения к нему я не хочу думать, что это его рука. Это его рука. Рука-то его, милорд. Но я надеюсь, что содержание не от сердца. Он никогда не заводил разговора с вами о подобных вещах. Никогда, милорд. Но я часто слышал, как он высказывал мнение, что когда сыновья взрослые, а отцы престарелые, то отцы должны перейти под опеку сыновей, а сыновья распоряжаться доходами. Вот подлец! В письме то же самое говорится. Отвратительный подлец! Выродок проклятый! Скотский подлец! Хуже, чем скотский! Эй! Люди, отыскать его! Я возьму его под стражу. Подлец проклятый! Где он находится? Не знаю в точности, милорд. Но если вы соблаговолите несколько умерить свое негодование против брата, покуда у нас не окажется более ясных подтверждений его замыслов, вы изберете более правильный путь. Меж тем, если вы прибегнете к насильственным мерам, а предположения ваши окажутся ошибочными, Это повредит вашей собственной чести и окончательно разрушит в нем чувство повиновения. Я готов прозакладывать свою жизнь. Он сделал это исключительно для того, чтобы испытать мою привязанность к вашей чести. Без всякого злого умысла. Вы думаете? Если ваша честь сочтет это подходящим, я помещу вас так, что вы сможете услышать разговор между ним и мною и убедиться собственными ушами. И не откладывая надолго, это можно сделать сегодня же вечером. Не может он быть таким чудовищем. Да он и не чудовище, я уверен в этом. По отношению к отцу, который так нежно, так всецело его любит, земля и небо. Эдмунд, найдите его, разведайте его намерения относительно меня. Прошу вас, ведите дело, как вам подскажет ум. Я готов отказаться от своего положения, чтобы только узнать настоящую правду. Я сейчас же найду его, сэр. Поведу дело, как сочту нужным, и доложу вам об этом. Недавние солнечное и лунное затмение не сулят нам ничего доброго. Пускай исследователи природы толкуют их так и сяк, природа сама себя бичует неизбежными последствиями. Любовь охладевает, дружба падает, Братья враждуют между собой. В городах восстание, в селах раздоры, Во дворцах крамола, и распадается Связь отцов с сыновьями. В моей семье этот негодяй восстает Против предписанных законов, Сын против отца. Король идет наперекор природе. Отец против детяти. Наши лучшие времена в прошлом. Махинации, коварство, плутовство, разрушительные беспорядки следом идут за нами, грозя нам гибелью. Ах, найди этого негодяя, Эдмунд. Никакой потери для тебя не будет. Делай это тщательно, и благородный верный Кент изгнан. Этим наносится оскорбление честности. Вот что странно! Вот поразительная глупость. Чуть только мы не в ладах с судьбою, хотя бы не лады эти зависели от нас самих, винить в наших бедах солнце, луну и звезды, как будто подлыми быть нас заставляет необходимость. Глупыми небесная тирания, негодяями, лгунами и предателями давления сфер, пьяницами, обманщиками и прелюбодеями покорность планетному влиянию. И все, что в нас есть дурного, все приводится в движение божественной силою. Удивительная уловка блудливого человека сваливать ответственность за свои козлиные склонности на звезды. Мой отец соединился с моей матерью под хвостом дракона, и родился я под большой медведицей. Потому я от природы груб и сластолюбив. Фу. Все равно я остаюсь тем, что я есть. Хотя бы самая девственная звезда сверкала на небосводе во время моего незаконного рождения. Эдгар, кстати... Он является как развязка в старой комедии. Разыграю роль жалкого меланхолика, вздыхающего, как юродивый Том из Бедлама. Затмения эти нам несут раздоры фасолами. Что нового, брат Эдмунд? О чем вы так глубоко задумались? Фасоль. Я все думаю, брат, о предсказании. о котором я читал несколько дней тому назад, насчет того, что будет следствием этих затмений. Разве вы этим занимаетесь? Наперед, говорю вам, все исполняется к несчастью, как там написано. Хм. Отношения между детьми и родителями противоречат законам природы. Смертность, дороговизна. Расторжение стариннейших дружеских отношений, хм. раздоры в государстве, угрозы и проклятия королю и дворянству, необоснованная подозрительность, изгнание друзей, падение дисциплины, расторжение брачных союзов. Да всего не перечесть. А. Давно ли вы записались в ряды астрономов? Ладно. Когда вы видели батюшку в последний раз? Хм. Вчера вечером. Вы с ним говорили? Да, часа два подряд. Расстались вы с ним по-хорошему? Вы не заметили в его словах или жестах какого-нибудь неудовольствия? Нет, никакого. Припомните, не оскорбили ли вы его чем-нибудь? И убедительно прошу вас, некоторое время избегайте встречи с ним, пока его неудовольствие несколько не уляжется. В настоящее время желание причинить зло ваше, особе в нем так бушует... что едва ли может успокоиться. Какой-нибудь негодяй наговорил ему на меня? Боюсь, что так. <свят> Прошу вас, соблюдайте крайнюю осторожность, пока прыть его ярости не укротится. И я предлагаю, <свят> удалитесь вместе со мною ко мне в комнату. Там я вам доставлю случай собственными ушами слышать, что будет говорить отец. <свят> Прошу вас, отправляйтесь. Вот ключ от моей двери. <свят> Если вы вздумаете выйти, а? не ходите без оружия. Без оружия, братец? Братец, я вам даю наилучший совет. Mm. Пусть я буду бесчестным человеком, если против вас не строятся какие-то козни. Я передал вам то, что видел и слышал, но я смягчил. На самом деле, ничто не может дать понятия об ужасе, который происходит. Прошу вас, уходите. Но вы скоро мне все расскажете? В этом деле я к вашим услугам. Отец доверчив, благороден брат. Враждебных замыслов он по природе не заподозрит. С честностью дурацкой мне справиться легко. Да, дело ясно. Мне по уму имение суждено. Чем цель достигнута, мне все равно. Дворец герцога Альбани. Входят Ганерилья и Освальд. Ее дворецкий. Отец ударил моего приближенного за то, что тот сделал замечание его шуту. Так точно, сударыня. С утра до ночи злит нас, что нечасто новую проделку затевает, внося расстройство. Силы нет терпеть. И свиту распустил, и сам брюжит по пустякам. С охоты как приедут, к нему не выйду. Так точно. Скажите, больна. Коль будете не очень-то любезны, поступите отлично. Я в ответе. Сейчас прибудут. Слышен рок. Небрежние и ленивие служите. И вы, и слуги. А вопрос поднимут. Коль здесь не нравится, к сестре пусть едет. Она со мной одних и тех же мыслей не любит под началом быть. Смешно. Он удержать старается права, что сам нам отдал. Да, клянусь я жизнью, впадают старцы в детство. В обращении нужна суровость им для исправления. Запомните слова мои. Так точно, сударыня. И с рыцарями будьте холоднее. Пусть злится, не беда. Скажите слугам, что нужен мне лишь случай, чтоб сказать все, что хочу. Пошлю сестре письмо быть заодно. Пусть подают обед. PIANO PLAYS